31. Кавказский фронт. Кавказским корпусом российских войск командовал отличившийся в войне с Персией генерал Паскевич. Его корпус включал в себя четыре пехотных дивизии, одну кавалерийскую, четыре иррегулярных конных дивизии и одну артиллерийскую бригаду. В отличие от войск, действующих на Балканском фронте, артиллерия корпуса не имела новых мощных снарядов, но ракетами и винтовками была укомплектована по штату. В пехотных и кавалерийских дивизиях лишь треть рядового личного состава составляли русские, а остальную часть – грузины и армяне, что, конечно, несколько снижало их боеспособность. Две регулярных дивизии были полностью укомплектованы, включая и офицерский состав грузинами, а две другие – армянами. План Генштаба предусматривал максимально быстрое продвижение корпуса вдоль берега моря без потери времени на штурм мощных турецких крепостей Карса, Боязета, Эрзерума и Ордогана. Целью этого наступления было вынудить османское командование направлять резервы из Центральной Анатолии на Кавказский фронт и тем самым оттянуть их с Балканского фронта. Артиллерийская поддержка и снабжение корпуса всем необходимым была возложена на отдельную эскадру из двух линкоров, шести фрегатов и двадцати транспортов под командованием адмирала Беленсгаузена. Благодаря этой поддержке Паскевич мог не заботиться о сохранении сухопутной линии снабжения корпуса. С началом войны иррегулярные дивизии выдвинулись в горные теснины Малого Кавказа имея целью защиту Грузии и Армении от возможного нападения турецких войск. Грузинские дивизии выдвинулись к Батуми и Ордогану и перекрыли дороги, идущие вдоль морского берега и по ущелью реки Кура. Армянские дивизии выступили в Карсу и Игдыру, перекрывая дороги по ущельям рек Аракс и Карсчай. Паскевич считал, что, прикрывая свои родные земли, Иррегуляры проявят необходимую стойкость в случае на вступление турок, тем более что все эти дивизии заняли удобные для обороны рубежи в узостях горных ущелий. Как и на Балканском фронте, на Кавказе основные силы турок были сосредоточены в сильных крепостях – Батуми, Карсе, Ордогане, Эрзероме и Боязете. Главные силы Паскевича перешли границу еще за два дня до официального объявления войны и вечером 22 мая осадили сильную приморскую крепость Батуми. Линкоры Пересвят и Ослябя подошли на две версты к берегу и встали на якоря бортом к крепости. С верхних батарейных палуб линкоров заблаговременно сняли все пушки и установили вместо них ракетные станки. На рассвете ракетные батареи линкоров – открыли массированный огонь по крепости. Три десятка шестнадцатифунтовых зажигательных ракет в каждом залпе раз за разом обрушивались на крепость. Обстрел продолжался два с лишним часа. По крепости было выпущено более восемнадцати тысяч ракет. Вся территория за стенами крепости превратилась в один огромный костер. Дым пожара вздымался к небу гигантским черным столбом. Горело все. Взрывались пороховые погреба. Казалось, в крепости не осталось ничего живого. В начале третьего часа обстрела над цитаделью крепости поднялся белый флаг. Сквозь клубы дыма его заметили не сразу, лишь когда сильный порыв ветра с моря отнес на короткое время дым в сторону. Паскевич приказал прекратить обстрел, подождал, когда огонь начнет стихать, и направил парламентеров к воротам. Ворота открылись, и комендант крепости Сабрипаша лично вышел из ворот, размахивая белым флагом. Капитуляция была принята. Из четырехтысячного гарнизона выжили лишь 160 человек, укрывавшихся в казематах с наветренной стороны крепости. Остальные сгорели в пламени или задохнулись от дыма. 25 мая корпус взял приморский городок Ризе, а 27 мая вышел к крупному порту Трабзон. На следующий день линкоры Беленсгаузена сожгли прикрывавшую порт крепость. Паша Трабзона бежал. Русские без выстрела вошли в город. 31 мая корпус взял порт Гересун. Городскую крепость снова сожгли линкоры. В городах Ризе, Трабзон и Гересун Паскевич оставил по пехотному полку. Белинсгаузен в каждом порту оставлял один фрегат для артиллерийской поддержки гарнизона с моря и один транспорт для снабжения. В трапзоне остался и дивизионный артполк. У города Орду турецкий корпус темариотов Фаек-Паши из 12 тысяч пехоты и 3 тысяч конницы при полутора десятках пушек ожидал подхода корпуса Паскевича. В корпус Фаек-Паши вошло и ополчение города Орду в количестве двух тысяч человек. В завязавшемся бою пехотная дивизия генерала Ставицкого разгромила турок и взяла город. Со всей Анатолии навстречу корпусу Паскевича направлялись отряды темариотов. Султан повелел Мухтар-Паше собрать все эти силы у порта Синоп и разгромить русских. 20 июня Кавказский корпус в составе двух пехотных дивизий – кавалерийской дивизии и артиллерийской бригады – сосредоточился у Синопа. Во взятых городах Орду, Самсун и Бафра остались полки из состава еще одной дивизии Кавказского корпуса. Войска Мухтар-Паши ожидали подхода русских на заранее подготовленных позициях. Паше удалось собрать 27 тысяч тимариотов, из них 3 тысячи конных – два регулярных пехотных полка и 9 тысяч конных башебузуков – курдов. Всего 41 тысяча человек при 70 орудиях. У Пасхевича оставалось 22 тысячи пехоты и 7 тысяч конницы при 110 орудиях и 120 ракетных станках. Выбранная Мухтар-Пашой поле битвы располагалась в проходе между холмами и с моря не просматривалась – что не позволяло эскадре Белинсгаузена оказывать артиллерийскую поддержку корпусу Паскевича. Тем не менее, Паскевич, используя дальнобойность ракетных орудий и не испытывая нужды в боеприпасах, нанес большие потери туркам, обстреливая их позиции осколочными ракетами. Мухтар Паша был вынужден или атаковать русских, или отступить. Паша предпочел бросить свои войска в атаку. отступление грозило паше усекновением главы султанским палачом во дворе топкопы русские артиллеристы и ракетчики к которым подключились и стрелки рассеяли атакующие колонны турок и не допустили их до своих позиций паша погиб остатки турецких войск бежали паскевич взял синоп и продолжил марш на запад вдоль побережья вось июля у города зангулда Части Кавказского корпуса встретились с передовыми полками Крымского корпуса, продвигавшимися от Босфора. Все Черноморское побережье Малой Азии перешло под контроль русских. Хаотичные атаки разрозненных турецких отрядов, подходящих из внутренних районов Турции на занятые русскими полками города, были успешно отбиты. Командующие гарнизонами крепостей Карс, Эрзерум и Эрдогам, турецкие паши. так и не рискнули вывести свои войска из-за стен и атаковать русских. Они вполне обоснованно опасались лишиться голов, если русские возьмут оставшиеся без гарнизонов крепости. Дивизии Кавказского и Крымского корпусов, выполняя план генерального штаба, приступили к оккупации всей причерноморской равнинной части Турции и перекрытию заставами проходов от побережья на Анатолийское Нагорье. Дивизии Самарского корпуса генерала Закревского, спустившись по Волге на речных судах, высадились в Баку и совершили марш по Эриване, Александрополя и Ахалкалаке. 5 июля дивизии вторглись в обширную турецкую область, именуемую Армянским Нагорьем. Закревский и его комдивы уже получили доставленные пароходами копии договора о капитуляции и копии приказа султана командирам гарнизонов крепостей. Коменданты крепостей Карс, Ардагам, Боязет, эрзирум иван выполнили приказ Махмуда и сдали крепости русским без боя. Русские войска продвигались вглубь армянского Нагорья. Были заняты крупные города Олту, Даяр, Саракамыш, Сиирт, Муш, Бенгель, Сушихри, Эрзинджан и Девреги. 30 июля, выполняя полученный ранее приказ, Закревский остановил свои войска, не входя в турецкую Анатолию. Армянское Нагорье было взято под контроль полностью.